Лампадка была накрыта треугольным колпаком из цветного стекла. Не хватало лишь помпончиков сверху, чтобы принять его за шутовской. В полумраке спальни, превращенном лампой в радужную сказку, на шикарной кровати под балдахином лежали, обнявшись, король шутов, повелитель смеха, господин шуток и хозяин толп, то есть дрюня великолепный и старшая королевская булочница. Дрюня с блаженным видом гладил внутреннюю сторону бедра супруги, размышляя, отчего у полных дам всегда такая обалденно-восхитительно нежная кожа. И слушал болтовню ванилы о том, как прошел день. Из-за постоянной занятости обоих такие моменты были редки, поэтому супруги ценили их, даже когда хотелось спать. Шут невольно зевнул. Кутить с его величеством – Занятие не из легких. Как ты думаешь, кем он будет? Вдруг спросила Ванила, приподнявшись на локте. Кто? Изумился Дрюня, на мгновение прекращая ласкательные движения. Да ребеночек же. Он пожал плечами. Пресловутый отпрыск все еще оставался для него мифическим существом, предметом дворцовых сплетен, не более а сплетни могли возникать и на пустом месте. Кроме того, беременность полной супруги на этом сроке заметна не была вовсе. Разве чуть отяжелели ее груди, что приводило Дрюню в восторг? Это надо же, такое богатство держать в ладонях, взвешивая с довольным видом. «Шутом, наверное». «Почему, наверное?» — уточнила жена. Дрюни вдруг вспомнилась другая комната, полная массивных предметов мебели из темного дерева. Его родители были очень богаты. Представители древнего рода поколение за поколением накапливали сокровища, занимаясь разведением виноградников и виноделием. Нынче люди Мемнаны являлись одними из крупнейших землевладельцев юга страны. Отец умер десять лет назад и поместьем управлял старший брат Андрония, Атолий. Вот кто был истинным сыном рода. А его, Дрюню, имя в родном доме, наверное, уже и позабыли. Он рассеянно улыбнулся, глядя в потолок. Надо же, даже запах той комнаты вспомнился. Кожи и дерева, и совсем чуть-чуть духов матери. Тонких, горьковатых. «Пообещай мне, любимая!» — попросил он. «Пообещай одну вещь». «Ты сначала скажи, а потом я подумаю, обещать или нет», — фыркнула практичная ванилла. Он тяжело вздохнул. «Вот так всегда». «Пообещай, что не будешь заставлять нашего ребенка быть шутом или, скажем, поваром. Пусть сам ищет свой путь в жизни». «А если не туда свернёт?» — подозрительно уточнила жена. «Набьет шишек, умнее будет!» — засмеялся Шут и повернулся к ней. Бросяще посмотрел в любимые глаза. «Обещай, ванилька!» — та нежно погладила его по щекам. «Почему тебе это важно, дрюнь?» Он пожал плечами, опять уставился в потолок. Рука вновь отправилась гулять по упитанному бедру супруги, выписывать вензеля, пробираться все глубже под сбитую полупрозрачную ночнушку. Старшая королевская булочница обожала провокационное белье. Ванила засмеялась там, под подолом, стало щекотно и жарко. Одним гибким движением муж оказался сверху, удерживая себя на вытянутых руках, улыбнулся и сказал: Все это не важно. Важно, чтобы он вырос хорошим человеком. Она! возмутилась Ванила. Первой нужно обязательно девочку. Он. Она. Спустя некоторое время супруги договорились до того, что не станут узнавать пол ребенка до тех пор, пока он сам не родится. А Ванилька, утомленная страстью, перемежаемой хохотом, уснула. Андроний Рюдимемнан встал с постели и подошел к окну. Редкое воспоминание прогнало сон. Больше десяти лет он не вспоминал отчий дом. О смерти отца узнал случайно. Брат не счел нужным сообщить. Но даже тогда, узнав, не провалился в воспоминания, как в прорубь. Отмахнулся от них, как от чего-то лежащего в дальней кладовке памяти и пахнущего пылью и лавандой от моли. Андроний, убери локти со стола. Андроний, выпрями спину, посмотри, как сидит брат. Андроний, не рисуй вилкой на скатерти дорогой он опять носится по дорожкам как охотничий пес милая это сущее наказание а не ребенок дорогой он поздний наверное нам не надо было ты права милая дрюня зябко поежился оглянулся на жену накрыта ли та сладко сопела укрывшись с головой пуховым одеялом он толкнул оконные створки впуская в комнату морозный воздух Кожа сразу покрылась пупырышками, однако шут терпел. Теплая материнская ладонь на его щеке. Замерз, миленький. Ах ты, глупый мой мальчик, иди сюда. Отец желает тебе только добра, Андроний». «Но я не хочу быть священником». «Тогда будешь офицером». «Мамочка, я не хочу быть офицером». «А кем ты хочешь быть?» Что мог ответить пятилетний ребенок, услышав подобный вопрос от взрослого? Разве только лыцалем? Вопрос звучал и позже, в несколько измененном варианте. Так скажи мне, сын, чем ты собираешься заняться? Бездельничать, кутить с дружками, играть в карты, ухлестывать за девушками? Твой брат в твои годы? Граф Ропорт Рюдимемнан был вправе сердиться. Младший сын действительно вел себя неподобающе. Но если бы отец позволил себе разобраться в причинах подобного поведения Андрония, он был бы очень удивлен. С самого раннего детства Дрюня не терпел рамок, в которые его пытались загнать родители, брат, мамки-няньки, честь рода, семейный кодекс, правила этикета и тому подобная чушь. Он бился за свою свободу, как львенок. Однако постоянно проигрывал, ведь противники были старше, умнее, опытнее и сильнее. Сколько тумаков он получил от Атолия? Не сосчитать. Семья, сговорившись, считала его недоразумением, шуткой пресветлой, портившей всем настроение. Судьба младшего сына в дворянской семье незавидна. Незавиднее только судьба младшей дочери, не сумевшей вовремя выйти замуж. «Две дороги!» — кричал на него отец. «Две! Либо я покупаю тебе офицерский патент, и ты делаешь карьеру, либо оплачиваю учебу в духовном университете, и ты становишься священником. Почему ты отказываешься? Я никак не могу понять!» «Это, конечно, не безбедная жизнь, как в поместье, где ты не думаешь ни о еде, ни об одежде, ни о деньгах на своих шлюх, но зато постоянный доход тебе обеспечен, а там, кто знает, воинская слава или добрый приход. Я не позволю тебе сидеть у меня на шее, Андроний. В роду рюди Мемнонов бездельников не было и не будет». «Ну как же не будет?» — отвечал Дрюня. — Вот он я, перед тобой. — Согласись, папа. Когда-то это должно было случиться и с родом Рюди Мемнонов. Все рано или поздно облажаются. Шут, вздохнув, тронул холодной ладонью холодную же щеку. Иногда ему казалось, что та до сих пор горела от пощечины отца.